21 мая 2018 года. То, что я прочёл папе в больнице. В Крымском краеведческом музее есть один экспонат. Проходной, можно и не заметить. Но у меня-то глаза всё время прищурены, так что его я увидел. Увидел и присел возле него и долго не отходил. Это часть черепа скифской девочки лет 10-11. трогательно такой светлый голышек как молочный камешек кольца а на нём бронзовый обруч с голубыми камешками и бирюзой за тысячелетия обруч стал единым с костью и просто врос в неё я сидел и думал чьи руки надели его на голову девочки в последний раз конечно это были родные ей руки Ведь такая вещь в те времена была достаточно дорога, и оставить её в захоронении, обычном, в общем захоронении осевших в Крыму кочевников, это надо было очень любить уже чу человека. И вдруг я понял, что сама девочка эта тысячи лет назад любила носить это украшение, иначе его едва ли бы надели ей на голову, проже вечный путь. И внезапно я увидел её её светловолосой, кружащейся в осыльковом поле с этим тонким обручем на голове, и подружки вокруг подкидывают над ней голубые цветы, просят примерить украшения, а она смяясь, не даёт и прижимает ладошки к ушам. Мне показалось, в какой-то мгновение я даже услышал её радостный детский смех и увидел тёплые, заботливые руки, бережно надевающие этот обруч на поникшую головку. Будь такой счастливой, моя девочка. Всегда. Будто сотни лет проходили минуты, А я все смотрел и смотрел на старую бронзу, На маленькие, до сих пор чуть поблескивающие камешки, Так и оставшиеся с этой девочкой до наших времен, Понимая, что передо мной Самый настоящий памятник любви человеческой. На дворе снова май месяц. Скоро зацветут васильки. 22 мая 2018 года. Папа отказывается от еды. Опять ввелись зонт. А я такую пламенную речь толкнул над его кроватью вчера. Снова сварил наваристый бульон. Так как вынужден гнать его через сусито, бухаю полную кастрюлю мяса и доливаю немного воды. Получается мясной сок. Почему отец не ест? У меня один ответ. Из вредности. Ну, я так себя успокаиваю. Поэтому, перемешивая ароматное варево, зловеще похихикиваю, найдем и сопреким на тебя методы. Смейся, если грустно. Смейся, если страшно. Если можешь. Я еще могу. И вы сможете. Не дай Бог. 26 мая 2018 года. Папа умер сегодня ночью. Внезапно. Только что позвонили. Только вчера его перевели в общую палату, и врачи мне сказали, что опасность миновала. Не в опасности дело было. Кончилось время у моего мальчика. 27 мая 2018 года. Жизнь очень добра ко мне, всегда это замечал. Мне удалось попрощаться с папой, и это было очень хорошее прощание. Мне было бы тяжелей, если бы оно не случилось. Отец был в сознании, в его глазах я снова узнавал его. Папа был даже будто помолодевший. А может быть, в последний год я сам уже реже заглядывал ему в глаза. Но так как говорить отец не мог, все время рассказывал я о радостях и о неудачах, о том, что мы его с Сашкой очень ждем, что он выздоравливает и скоро все будет как раньше, даже еще лучше, что я достану ему коляску и мы не пойдем, а поедем теперь есть блины в наше кафе. о том, что я его женю, и что еще недели две и заберу домой, что здесь делать. А уходя, я почему-то сделал то, что не делал обычно. В нашей семье не приняты были, так странно говорить, были тактильные ласки. Но я, видя, что отец, утомившись, уже засыпает, обернулся и показал, что я его целую губами одними. Мой поцелуй полетел к отцу и так и остался с ним навсегда. Папа ушел легко. Был вечер, и, может быть, мой невидимый поцелуй — это последнее, что он запомнил. И пусть мир физический, груб и жесток, пусть разрушает и отнимает тела у нас и наших близких, но тонкий, прекрасный мир, он есть, он сильнее, и торжество физического не навсегда. Я верю, что за физическим какие-то жалкие несколько десятков лет, а у тонкого вечность. Папа летит сейчас где-то, И верю, что он, счастлив, освободившись от тела, которое уже давно не приносило ему радости, летит, как мой поцелуй. И только его любимой пшенной каши там нет. А я ему обещал принести ее завтра. 28 мая 2018 года. Зашел в комнату отца, в которую он больше никогда не зайдет. Аккуратный Сашку убрал в ней, пока меня не было. А жаль. папа на любимой косовейке висит на стуле. Она ещё пахнет дым. Так, как будто на старую добротную мебель уронили каплю молока. Долго разговаривал с ней. С животными говорить умею и с вещами научусь. Если папа не видим и рядом, он слышал меня. Если нет, то значит, со своей совестью говорил. Закрыв глаза, погладил косовейку по мягкому шерстяному плечу. Ботаться И невольно пальцы мои крепко сжались, будто я всё пытался удержать его от падения, даже того, от которого не удержать. Завтра снова должны приехать сёстры. Я теперь старший мужчина в семье. Значит, где бы ни был, за папу буду. В справке зафиксировано примерное время ухода от папы. Я не смотрел, не могу, сестра то мне сказала. 5 минут 4-го ночи. Я не спал в это время и даже знаю, что делал. Пил чай и смотрел в ноутбук. Ничего не кольнуло, ничего не предвещало. Мой третий глаз не спал, моргал себе спокойно. Из чего я могу сделать вывод, что отец ушел во сне и, возможно, и сам не заметил этого. Коронарная недостаточность, легкая смерть, мгновенная. В каких мирах был папа, прежде чем ушел? Этого я никогда не узнаю. Как и того, что он пытался мне сказать в то время, пока я его навещал, а я только останавливал его «Не пытайся говорить, тебе нельзя». Только теперь понял, почему папа время от времени слегка водил рукой в воздухе и отталкивал мою ладонь, когда я думал, что он ищет рукопожатие. Нужно было вложить ему в пальцы карандаш. Надо прекращать эти мысли. Но те, кто это прочтет, запомните это, пожалуйста. Что мне осталось от папы? Трость? Да старая шляпа. Очки и немного орехов. Как будто он в гости уехал. Но трость позабыл и шляпу. Очки чем-то снова заляпал. А как же музыка шнитки? Письмо однокурсницы литки. Поборник незыблемых правил, А сам написал, не отправил. Пью чай, не включая света. У папы профиль поэта. И в сумерках тает лицо. Того, кто не стал мне отцом. Отец — это тяжкий венец, суровый и грозный мудрец. Он другом мне был и братом, с улыбкой слегка виноватый. А помнишь, лет сорок назад, пластмассовых строим солдат, вновь мама в командировке, мы с папой вдвоем на циновке бумажных расставим коней, и вот он ушел вслед за ней. Что мне осталось от папы? Лишь запах старого шкафа и диск с золотой саксофон. Немного одежды, немного надежды, что папа всё ещё он. 29 мая 2018 года. Помню, мама лежала уже не то, чтобы при смерти, но было понятно, что сочтену её время. Не в годах, не в месяцах, может, в неделях. Прилетела из Германии я. Сестра Тоня была уже здесь. Она приехала ухаживать за матерью сразу, как только она слегла. Обстановка в доме была соответствующей. Измотались мы с сестрой тогда страшно, особенно она. Отец тогда был еще крепок, и в один из этих дней мы отлучились с ним ненадолго, чтобы немного вздохнуть свежего воздуха и выпить по стакану пива. Сестра осталась с матерью. Мама открыла глаза и спросила, а где мужики? Тоня сказала, что мы с папой вышли немного пройтись, может быть, по кружке пива выпить. Мама нахмурилась, сказав. паразиты. Она терпеть не могла алкоголь в доме. Вскоре пришли мы. У отца весь лоб в крови. Со стакана пива его начало пошатывать. Я не знал ещё, что это предвестник нынешних его постоянных потерь равновесия. И папа навернулся по дороге домой так, что разбил лоб. Мы с сестрой забегали по дому в поисках бинтов и перекиси. Мама из-под одеяла сердито поглядывала на нас. Папа уныло сидел на табуретке, понимая, что вот не соблазнился бы стаканом пива, был бы цел лоб. И вот через минуту сцены лежит больная мать, рядом сидит виноватый отец. Я бинтую ему голову, тогда еще не умела. В конец уставшая сестра сидит рядом с мамой, пытаясь напоить ее с ложечки. И тут я, путаясь в бинтах, нечаянно роняю себе под нос. «Да что это за жизнь такая пошла?» И тут мы с сестрой, видимо, от усталости и недосыпа, вдруг начинаем дико хохотать, ну просто до слёз. Папа не утерпел и весело хрюкнув тоже покатился от смеха, раскачиваясь на табуретке. Улыбнулась на прощание и мама. Так и остался тот жаркий солнечный день в моей памяти. Светлая веранда, белое одеяло, бинт на папиной голове. Вот-вот готовы схвалиться от того, что папа хихикая мелко трясёт раненым лбом. расплескавшаяся ложечка холодной воды в тресущейся от смеха тонкой руке сестры, и я сам, стоящий посреди комнаты, запрокинувший хохочущую голову. И смех наш, его раскаты, переливы и всхлипывания заполняли весь наш дом. Мне кажется, мы хорошо проводили маму, спев ей наш этот разноголосый гимн и показав боли, ужасу и даже самой смерти, что она может забрать у нас самое дорогое и когда-нибудь нас самих, но победить Никогда. 30 мая 2018 года. Все. Ехал на кладбище в машине один, не впустив туда больше никого. Всю дорогу держал руку на крышке гроба. Теперь, если и увидимся с отцом, то только в Великом может быть. 20 августа 2018 года. В Крыму выпал дождь и даже мелкий град. В Крыму выпал дождь и даже мелкий град. сошёл по делам в банк. Очередь, духота. В очереди сидят на скамеечке очень пожилая женщина в пуховом платке и мужчина моих лет. По тому, как они говорят, очевидно, что это её сын. Мама его уже частью сознания не здесь, всё время спрашивает его о чём-то, очень нервна. Мужчина устало и раздражённо ей отвечает. Я дождался, пока они выйдут на улицу и подошёл к мужчине. Он не приветливо глянул на меня. Извините, вы не подумайте, я не сектанты и не продавец, мне от вас ничего не нужно. Но я обязан сказать вам очень важное. Мужчина не хотя отошёл от матери на пару шагов. Это ваша мама. Да. Вы знаете, я недавно похоронил отца, он тоже был не в себе последний год. Глаза мужчины немного потеплели. Вы ведь кричите иногда на неё. Ну, да, бывает. Я понимаю вас, но как вам сказать, пусть живет ваша мама сто лет, но однажды, может быть, совсем скоро, она уйдет. И это ведь всегда неожиданно, всегда. Мужчина напрягся, но стал слушать внимательнее. Понимаете, когда это случится, вы забудете, почему вы на нее кричали. Совсем, совсем забудете. А каждый день, когда вы на нее накричали, будет как гвоздь в вашей голове. Мне не хватало слов, и я потыкал себе в лоб, не изгибающимся от волнения, пальцем. Понимаете, у меня сейчас вся голова в этих гвоздях. Их никто не вытащит. Я с этим живу и не хочу, чтобы вы жили так же. Мужчина немного растерянно пожевал губами. Да, конечно, но мама так. Я наклонился к нему ближе. Один раз. Всего лишь один лишний раз. Сдержитесь. Не накричите на неё, как бы тяжело ни было. Пожалейте сами себя. Мужчина слушал, а я просто захлёбывался в своих словах, как всегда бывает, когда чувства мчатся в тебе как ураганный ветер, а язык за ними не поспевает. Я прикоснулся к рукаву его влажной от сырости зелёной куртки, и мужчина не отнял руку. Сейчас последние дни, когда вы вместе. Если вы даже заботитесь о её теле, будете при этом разъедать её душу. Да, она тоже мучает вас, но вы молоды. У вас будет время, чтобы всё это забыть, залечить в себе, а у неё этого времени нет. Она так и уйдёт обиженной и раздражённой, и вас никто не простит, потому что никому будет уже вас прощать. Мужчина растерянно посмотрел на меня. По глазам его я понял, что он сам знал об этом, но знать это ещё не осознавать. Мы пожали друг другу руки и разошлись. Я увидел, как они отходят от банка по слякотному булыжнику через холодный август. Сын и мать. Сын чуть придерживал маму за руку, чтобы она не упала. 21 августа 2018 года. Отдал другу все оставшиеся папины пеленки и салфетки. У него недавно сын родился. Это от нас с папой, сказал. Папины ходунки продал через интернет, так же, какие купил когда-то. Теперь что-то другое, прямо старик с ними ходить не будет. 22 августа 2018 года. Почему я больше ничего не пишу о кошке Катасе? Дело в том, что она ещё как бы есть, но её уже нет. Даже собака Белка не реагирует на неё уже никак. Впрочем, и она не замечает её присутствия. Катася спит на диване возле батареи, спускается с него, чтобы поесть. рыбы поживать, больше не берёт ничего. Я знаю, что это вредно и нельзя, но ей уже можно. Ей 22 года. Это сумасшедшая старость для кошки. Катася любила спать на мамином животе, ссорилась с папой, видела собаку Белку маленьким щенком. Она помнит совсем молодого меня. Она уже почти ничего не видит, очень плохо слышит, совсем никому не ластится, хотя и любит, когда её гладят голом. ходит кошка уверенно только знакомыми тропами, да и то часто мимо лотка. У Катяси уже третий год мы разом. По ночам она кричит. Доживает старушка в полуслепых глазах ментальный покой. Я, как и Сашка, всего лишь её смиренный сопровождающий на уже коротком пути в страну, из которой не вернулся ни один кот на свете. Если эта страна существует, конечно. Может быть и нет. Когда последняя серия Катасинова сериала пусть закончится в покое, тепле, с её любимой моивой и прикосновениями между ушей. Пускай не будет боли, не будет страха, но пусть последняя серия эта продлится долго, долго-долго и после ещё немного. А потом в воздухе появятся невидимые губы и задуют свечу. Пусть будет так. 1 сентября 2018 года. Снова ездил в Москву, почти на 2 недели. Надо начинать новую жизнь, за тоскую конец мне, между двух стран застрял. Я как раз начал подготавливать документы, а тут папа всё решил за меня. Хочу остаться в России. Так же, как когда-то очень давно хотел уехать в Германию. Я был молод и глуп. Всё, что надеялся найти там, оказалось здесь, рядом с родителями. Очень я в Германии был нужен, а здесь был нужен всегда. даже когда папа еще ездил на велосипеде и улыбался куда чаще, чем хмурился. Приехал из аэропорта вчера ночью, тихо открыл ключом дверь, не разбудив даже старую, теряющую слух собаку-белку. Наскоро скинул с себя куртку и джинсы и почти сразу уснул. Проснулся утром от криков Сашки. — А белка не ест! С раннего утра стоит у дверей! Макс, она тебя ждет! Выхожу, не выспавшийся на веранду. В дверях улыбается, кивает собачья морда. Днёма в чарке в дом нельзя, но на этом настаивает любящий порядок и чистоту Сашка. Это знаю я, это знает Белка. Поэтому стоит, переминаясь с ноги на ногу, пыхтит: "Ох, ах, я думала, ты ушёл и не вернёшься". Ошиблась. Да. Собака прижимает уши, делает неуверенный шаг внутрь веранды, ставит лапу на мокрую тряпку. Сашка вымыл сегодня пол в честь моего приезда прямо с утра. Это ты куда собралась? Ах, ух, я знаю этот закон о запрете входа собак в дневное время, но так хочется об тебя вытереться. А нельзя? Да. Сажусь на табуретку в 2 м от его подрагивающего носа. Я сам очень хочу обнять свою собаку, на эти мгновения так нежно щекочечь, что жалко их упустить. Ты не понимаешь. Ты ушёл, а потом не пришёл, а потом опять не пришёл, и даже потом Сашка мне писал, что ты вроде не грустил особо и ела хорошо. Это жизнь. Наш папа тоже ушёл и не пришёл до сих пор. Он ведь вернётся. Нет, Белка, папа ушёл навсегда. Ну, я ещё подожду всё-таки. Ведь ты пришёл, а я пришёл. Ну это же прекрасно. Собака не выдерживает и с визгом врывается на веранду, делая вид, что не слышит Сашкины горестные вопли. Палые, чистые палые. Что и Сашка, что и пол, что и нельзя. Трется о мои щеки тяжелой жаркой мордой. «Ты пришел, ты дома, я дома. У нас есть дом, у меня есть ты, а у тебя я». Обнимая ее большую пахнущую летней цветочной пылью, жаркой овчиной, живой, нажористой сыростью, ушастую голову. «Мы одно с тобой, Белка. Мы одно с тобой, Сашка. Старый добрый дом моих родителей. Мы одно. Пусть все-все, кого ждут, обязательно возвращаются». Встанут на пороге над чистым полом, улыбнутся и скажут: "Здравствуйте, это я. Пусть не в этом, в любом другом из миров, всё равно он будет лучшим во всей вселенной мир, в котором все дома".